Глава 22 Элайза. 10 февраля 1791 года. Было восемь вечера, и хотя Нелла работала, не покладая рук последние несколько часов, помочь она мне не позволяла. Вместо этого она напрягалась, запихивая пробки как можно глубже в бутылки, составляя пустые коробки так тесно, как только могла, и изо всех сил оттирая свои котелки. Она так прибирала и расставляла все по местам, будто собиралась уехать. Не навсегда, но надолго. И все из-за моей ошибки по неосмотрительности. Из всех ошибок, больших и малых, что я успела совершить за 12 лет жизни, то, что я достала банку из нижнего ящика, было, по-моему, хуже всего. Как я могла не заметить адрес, выгравированный на банке? Я никогда прежде так все не портила ни разу в жизни. О, как бы я хотела повернуть время вспять, подумать только, когда-то Нелли просто не было от меня пользы. Сейчас это казалось сном. Своей ошибкой я, возможно, погубила ее и всех нас, перечисленных на страницах ее книги. Я снова подумала о множестве имен, которые обводила в журнале пару дней назад. Я освежала чернила, чтобы сохранить и защитить имена женщин, дать им место в истории, как и объяснила Нелла. Теперь я боялась, что ничего не сохранила и не защитила. Вместо этого моя ошибка с сосудом могла вытащить на свет секреты бесчисленных женщин из книги, могла их уничтожить». Я думала, что можно сделать, чтобы исправить то, что я натворила, но ничего не придумала. Исправить все можно было, только повернув время вспять, но этого было страшно просить даже у чародейства. И все же Нелла меня не прогнала. Она что, собиралась меня убить? Заставить ответить за мою ошибку? Комната, в которой мы сидели, не разговаривая друг с другом, полнилась ее отчаянием. Я стремилась вести себя как можно тише, чтобы не волновать ее еще больше, и съежилась от стыда возле злосчастного шкафа, сгорбилась над тремя предметами — книгой домашнего чародейства от Тома Пеппера, лежавшей у меня на коленях, Неллиной книгой чародейства для повитух, отложенной в сторону и почти догоревшей свечой. У меня не хватало духу попросить у Неллы новую свечу — «Вскоре мне придется отложить книги, и что? Уснуть, привалившись головой к каменной стене? Ждать, пока Нелла приведет в исполнение свое наказание?» Я подняла гаснущую свечу над страницей, открытой передо мной книги. В тусклом свете печатные слова чародейской книги Тома Пеппера казалось, танцевали и двигались по странице, и мне стоило огромных усилий сосредоточиться на строке. Это меня ужасно огорчало». Если и был подходящий момент, чтобы положиться на чародейство, которое смогло вернуть дыхание мертворожденному младенцу Тому, то он настал сейчас. Мне нужно было найти заклинание, чтобы все исправить и найти поскорее. Днем я искала зелья, чтобы избавиться от духа мертвеца, а теперь хотела сбросить груз, который неразумно взвалила на нелу на себя и многих других, угрозу ареста, приговора и, возможно, даже казни. Водя пальцем по строчкам, я продолжала листать список заклинаний в книге Тома. Масло прозрачности для игральных карт визави. Шипучка для продления весеннего урожая. Настойка для отвращения неудачи. Под грохот молотка нелы заколачивавший деревянный ящик, глаза мои раскрылись. Настойка для отвращения неудачи. Что ж, В последние дни удача мне уж точно не улыбалась. Рука у меня задрожала, и пламя свечи вместе с ней, пока я читала заклинание, о котором говорилось, что оно сильнее любого оружия двора и короля. Я изучила необходимые составляющие, среди прочих, змеиный яд, розовая вода, толчёное перо и корень папоротника, и тяжело сглотнуло, меня лихорадило». Вещи были диковинные, но у Неллы в лавке было полно диковинных вещей. Я уже знала, что две из них — розовая вода и корень папоротника — есть на полках. А что с остальными? Ходить по лавке незамеченной у меня бы не вышло. Как я могла собрать необходимые составляющие, тем более приготовить их, как было указано в книге? Мне нужно было открыть свои намерения Нелли, другого выхода не было. В это мгновение послышался новый оглушительный шум. Секунду назад я думала, что это молоток Неллы, но увидела, что она его опустила. Поняв, что происходит, я едва не уронила свечу, кто-то стоял за дверью. Нелла, стоявшая у очага, спокойно посмотрела на дверь. Она не выказывала страха, не выглядела встревоженной. Она что, хотела, чтобы это были власти? Возможно, если все кончится, это станет желанным облегчением. А я тем временем застыла в ужасе. Если Неллу пришел арестовать констебль, что станет со мной? Нелла откроет, что я сделала с мистером эмволом. Я никогда больше не увижу мать и свою госпожу, никогда не расскажу Тому Пепперу, какое заклинание хотела испробовать». А что, если пришедший еще страшнее? Мысль о ввалившихся глазах мистера Эмбола, о его молочном зыбком призраке, охватила меня и сжала самое мое сердце. Возможно, он устал ждать и в конце концов явился за мной. «Нелла, стой!» — крикнула я. Она не обратила на меня внимания. Без колебания она подошла к двери и открыла ее. Я напряглась, отложив книгу Тома Пеппера, и подалась вперед, чтобы увидеть, что за дверью. В темноте виднелась одна единственная фигура. Я с облегчением выдохнула, потому что констебль точно не пришел бы без напарника. У пришельца, облаченного в свободную черную ткань, на лицо был надвинут капюшон. Башмаки его покрывала грязь. Я тут же учуяла вонь, конскую мочу и изрытую землю. И оттуда, где сидела я, гость казался всего лишь закутанной, дрожащей тенью. Из-под плаща протянулась пара рук в черных перчатках. Они держали банку, ту самую банку, которую я только вчера наполнила смертоносным порошком из жуков. На то, чтобы понять, что происходит, у меня ушло еще мгновение. «Банка!» Смертный приговор Нелли был отменен. Пришелец откинул черную ткань с лица, и я ахнула, узнав леди Кларенс. О, никогда еще я не была так рада кого-то видеть. Нелла оперлась рукой о стену, чтобы не упасть. — Банка у вас, — сказала она едва слышно. — Ох, как я боялась, что все выйдет иначе. Она склонилась вперед, прижав руку к груди, и я испугалась, что сейчас она упадет на колени. Я тут же встала и подошла к ней. «Я пришла, как только смогла», — сказала леди Кларенс. Вдоль шеи болталась выбившаяся шпилька, готовая в любой момент упасть. «Вы должны понять, какая в доме суматоха. Я никогда не видела столько народа в одном месте». Мы как будто даем еще один прием, только на этот раз более мрачный. И они все время задают мне вопросы. Стряпчие, эти хуже всех. Моя горничная не выдержала суеты, она от меня ушла. Сегодня утром до рассвета ушла, не сказав ни слова. Только кучеру сказала, что уволилась и собирается уехать из города. Наверное, нельзя ее винить, учитывая последние события. Она сыграла в них свою роль, подсыпав порошок в бокал мисс Беркуэлл. Хотя мне ее уход и причинил большие неудобства. «Боже», — сказала Нелла, — «в ее голосе я слышала безразличие. Ей было все равно, что там с горничной леди Кларенс и есть ли она вообще». Она взяла банку, повернула ее и облегченно выдохнула. «Да, это она, та самая». — О, вы спасли меня от гибели, леди Кларенс. Да — Да-да, я же сказала вам, что избавлюсь от неё, и обязалась вернуть её вам. Но то, какой вы были днём, меня напугало. Теперь, полагаю, всё хорошо, и не вижу причин оставаться тут ни секунды дольше, поскольку уже поздно, а у меня так и не было времени толком поплакать. Нелла предложила ей выпить перед уходом чаю, но леди Кларенс отказалась. «Еще кое-что», — сказала она, бросив на меня быстрый взгляд, а потом осмотрев крошечную комнату, лишенную роскоши, к которой она, должно быть, привыкла. «Я не вполне уверена, что за договор у вас с девочкой, но если вы готовы это обдумать, прошу, не забывайте, что я теперь ищу новую горничную», — она указала на меня, словно я была мебелью. Она моложе, чем мне хотелось бы, но в разумных пределах и достаточно исполнительно, из тех, что не станут болтать. Так ведь? Я бы хотела нанять горничную до конца недели. Прошу, дайте мне знать как можно быстрее. Я уже говорила, живу я на Картер-Лейн. Нелла ответила, запинаясь. «Спасибо, что дали знать». Мы с Элайзей это обсудим. Подобная перемена может быть во благо. Леди Кларанс кивнула и вышла, оставив нас с Неллой наедине. Нелла поставила банку и рухнула на стул, поскольку необходимости прибираться и укладываться больше не было. Я взглянула на чародейскую книгу Тома Пеппера, по-прежнему лежавшую на полу. Свеча возле неё, наконец, погасла. «Что ж», — начала Нелла. Прямо сейчас нам ничто не угрожает. В связи с этим счастливым обстоятельством можешь остаться ночевать. Утром, полагаю, тебе стоит обдумать предложение леди Кларенс. Для тебя это может оказаться хорошим местом, если ты по-прежнему страшишься дома Эмвелов. Дом Эмвелов. Эти слова напомнили мне, что не все мои проклятия исчезли с возвращением банки. Моя ошибка, поставившая Неллу под удар, возможно, и была исправлена, но это означало, что я вновь оказалась там же, где была сегодня днём. Я не желала места у леди Кларенс, я ей не доверяла, и держалась она холодно. Я желала лишь вернуться во служение к своей госпоже, а это означало, что мне нужно вернуться в дом Эмбелов, так что важность настойки для отвращения неудачи никуда не делась». Из сотен заклинаний, которые я прочла в книге, только это, единственное, если приложить воображение, казалось, могло изгнать задержавшийся дух мистера эмвола. Я была благодарна за то, что мне есть где преклонить голову, и сердце мое теперь билось с надеждой в ожидании по поводу настойки». но если я собиралась испробовать заклинание, нужно было или рассказать Нелле о своих планах, надеясь, что она позволит мне воспользоваться своими флаконами или придумать, как собрать все необходимое без ее ведома, как очень давно сделал Фредерик. Но даже если я выбрала бы первое, момент был неподходящий. Мы обе устали, у Неллы даже покраснели глаза — Сейчас нам обеим нужно было несколько часов поспать. Скоро наступит утро, и тогда я найду способ попробовать себя в том, что называется чародейством. Я сунула книгу под голову вместо подушки и, заснув, не могла не провалиться в сон о мальчике, который мне ее дал».